Глава 8. Что ели люди в древности? Мясо. Реконструировать, что и как готовили и ели древние люди, крайне сложно. Но возможно. Сохранились археологические свидетельства, есть данные антропологии и биологии. Современные методы анализа позволяют восстановить систему питания по сохранившимся костям и зубам. Существуют и данные этнологии, позволяющие соотнести способы питания племен, совсем еще недавно занимавшихся исключительно охотой и собирательством, и не знавших даже изделий из глины. Но подход к последним свидетельствам должен быть особенно аккуратным. То, что отдельные народы еще в XX веке жили в самых примитивных с точки зрения современного человека условиях, Еще не значит, что именно так жили наши далекие предки. Особенно это касается экзотических, в том числе островных, народов Южного полушария, к быту которых так любят обращаться исследователи в поисках аналогий с первобытной жизнью. Надо помнить, что среда и условия их проживания – климатические, географические, культурно-исторические – заметно отличаются от тех, в которых жили древние охотники – и собиратели. Проблемы, связанные с потреблением пищи древним человеком, можно разделить на три группы. Первая, наиболее простая, связана с тем, что ели первобытные люди. Здесь данные археологии дают вполне конкретный материал. Вторая и третья более сложные, как они готовили и как сохраняли пищу. Здесь прямых данных крайне мало, и речь может идти только о реконструкции на основании преимущественно косвенных источников. Исследователи уже не одно столетие спорят о том, кем был древний человек. Хищникам, вынужденным питаться в периоды охотничьих неудач растительными продуктами собирательства, или мирным травоядным, познавшим вкус мяса. При этом научные концепции, касающиеся питания древности, частенько подпитываются современными представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Растительная пища – это хорошо, сбалансированная в соответствии с современными представлениями, разнообразная, включающая рыбу и морепродукты, еще лучше однообразная, плохо только мясная, совсем плохо – Жирная очень вредно для здоровья. Доисторический да человек предстает таким Адамом из райского сада. Первые несколько миллионов лет он мирно питался плодами, листьями и зернами. Подтверждение его вегетарианства находят в остатках зубов и некоторых косвенных свидетельствах, например, в отсутствии больших коллективов, необходимых для охоты. Затем изменения в климате, ох уж этот географический климатический фактор, как просто все списать на него, привели к сокращению растительной пищи, и человек вынужденно стал питаться мясом, которое в палеолитическую эпоху составило основу его питания. Ну и, наконец, изменение климата, опять, после отступления последнего ледника, привели к тому, что рацион человека значительно разнообразился, Мясная и растительная пища дополнилась морепродуктами, рыбой, разными приятными добавками в виде улиток, птичьих яиц и так далее. Это краткое изложение полностью соответствует большинству, во всяком случае, западных концепций питания древнего человека. В нашей стране такого рода сложившиеся концепции за редким исключением отсутствуют, а те, что есть, с большой осторожностью конкретизируют и обобщают сведения, касающиеся пищи первобытных людей. Как часто бывает, есть и противоположные точки зрения, хотя их и меньше. Человек изначально был хищником, растительная пища заметной роли не играла, и именно потребление мяса сделало его, в конце концов, разумным. Этой концепции придерживаются те, кто не боится бросить вызов политкорректности. В ней есть некая мускулинность, так как никто пока не попытался доказать то, что охотой занимались женщины. Во всех трудах она остается мужской прерогативой. Еще одна горячо обсуждаемая проблема, достаточно недавняя, был ли древний человек хищником или падальщиком. Охотился ли он сам или подбирал то, что осталось от настоящих хищников-охотников? Сегодня очень трудно определить соотношение мясной и растительной пищи в рационе древнего человека. Остатки последней действительно невозможно обнаружить и посчитать. Однако есть и очевидные моменты. Безусловно, древний человек потреблял мясо, и, видимо, много. Свидетельством этому являются значительное скопление костей животных по всему ареалу обитания древнего человека. Причем это не случайное собрание, так как на костях исследователи находят следы каменных орудий. Эти кости тщательно обрабатывали, снимая мясо, а часто и дробили. Внутрикосный мозг, судя по всему, пользовался большой популярностью у наших предков. Более того... Этнографические данные дают нам свидетельство того, что совсем недавно существовали народы, питавшиеся исключительно монопродуктами. Так система питания ряда народов Крайнего Севера России и Северной Америки была основана на одном виде продукта в результате охотничьего промысла. Для одних, например, нганасан, ненцев. Энсев, юкагиров это был северный олень. Для других лось. У эвенков, хантов, манси. Для народов морских побережий, таких как эскимосы, инуиты, береговые чукчи это были кит, тюлень, морж. Некоторые североамериканские племена питались исключительно лососем. Объекты охоты съедались полностью, особенно ценились кровь и жир как источники незаменимых и необходимых для организма веществ. Часть добычи подвергалась сквашиванию, традиционному и древнему способу приготовления еды, что также поставляло организму необходимые элементы. Словом, Один вид животного, морского или сухопутного, поставлял этим народам все необходимые для поддержания жизни вещества. Охота временами дополнялась собирательством ягод, корней растений, однако оно не играло существенной роли. Позднее попытки перевести эти народы, на, так сказать, сбалансированную и разнообразную с точки зрения европейской цивилизации диету, имели крайне негативное воздействие на их здоровье. Примечание. Козлов. Пища людей. Фрязина. 2005 год. Страницы 161-166. Конец примечания. Эти данные говорят о том, что предположение об исключительно мясной пище древних охотников имеет под собой вполне реальную почву, и что такая пища может быть вполне достаточной. Если многочисленные народы Севера могли выживать на одном виде мясной пищи, это значит, что только на мясе мог выжить и древний человек упомянутые народы, вплоть до недавнего времени и практически насильственного изменения их уклада, во многих случаях пользовались самыми примитивными способами охоты. Однако, до столкновения с так называемой цивилизацией редко знали голодные годы. Таким образом, Концепция о том, что собирательство спасало от голода в случае охотничьих неудач, может быть не совсем верна. Другое дело, что, возможно, довольно длительное время древний человек вполне осознанно разнообразил свою пищу, дополняя базовую мясную растительной. И постепенно эта растительная пища могла завоевать свое место в желудке и вкусовых ощущениях. То есть сочетание мяса и продуктов растительности было вполне осознанным выбором человека, одной из вех на пути его гастрономического и цивилизационного развития. Да, ряд народов, оказавшись в определенных культурно-географических условиях, сохранил свою верность простой и однообразной мясной пище. Однако большинство в эпоху неолита включило в свой рацион злаки, что было подготовлено предшествующим периодом. При этом мясная и растительная пищи играли одинаковые роли, имели равное значение. Они замещали одна другую в голодные периоды. Сразу хотелось бы отметить важный момент. Речь идет уже о человеке, близком к современному типу. Известно, что он не только строил жилище, что делают и животные, но и создавал разнообразное орудие труда, произведения искусства, украшал свой быт то есть имел, по крайней мере, зачатки эстетики, а также некоторое верование, о чем свидетельствуют найденные захоронения. Все это приводит к мысли, что и в вопросах питания древний человек не был столь однообразен, как чаще всего представляют. Он наверняка имел вкусовые предпочтения, то есть, опять же, и у животных, Но в отличие от животных, он разнообразил свой рацион. Его еда не была однообразной и скучной, направленной исключительно на удовлетворение голода, как иногда полагают. Интересное археологическое свидетельство. На стоянках эпохи позднего палеолита находят скелеты песцов, кости которых лежат в анатомическом порядке. Это говорит о том, что людям были нужны шкурки, а не мясо. А значит, у них не было острой нужды в любом виде пропитания. Более того, охота на крупных животных, видимо, тоже была избирательной. Кости молодых животных встречаются на поселениях чаще, чем старых. Примечание. А в Дусин Страница 39. Конец примечания. Значит, древний человек мог позволить себе выбирать. Почему бы тогда не предположить, что он уже знал толк и в приготовлении блюд? Кстати, это является косвенным свидетельством того, что по охотничьим племенам недавнего прошлого Нельзя полностью и однозначно судить о первобытном человеке. В некоторых так называемых отсталых племенах по сей день не выбрасывают ничего съедобного и едят все, включая хищных птиц и животных. С мясной пищей все было более или менее понятно. Ситуация зависела от простого фактора – какие животные водились в конкретный момент в конкретной местности. Правда, порой охотничьи племена древности имели, так сказать, специализацию и даже передвигались вслед за перемещающимися стадами, как, например, за северными оленями. Но чаще всего люди следовали законам логики и практики. Убивали и ели то, что водилось вокруг. Известно также, что люди старались селиться вблизи мест удобной добычи, например, около водопоев, где забирались стада животных. Сохранилось множество свидетельств о том, каким мясом питались древние люди. В раскапываемых поселениях эпохи Палеолита находят не только многочисленные кости животных, но и их изображение в виде небольших статуэток, рисунков на кости, а также наскальное изображение. Мясное, так сказать, меню древнего человека, зависело от местности и времени проживания. В Центральной и Западной Европе, в эпоху Палеолита, охотились на обитателей тундры, мамонта и северного оленя, пещерного медведя волка, дикого быка. В северной Италии на благородного оленя, на верхнем Дунае, на вымерший ныне вид лошади, оленя, мамонта, шерстистого носорога, на пещерных медведей и гиен. В высокогорных районах Европы главным объектом охоты были дикая коза и серна, В Испании половина костных останков принадлежит крупному быку, остальные – благородному оленю и дикой лошади. В Крыму охотились почти исключительно на дикого осла и сайгу. На Кавказе отчетливо прослеживается специализированная охота. Например, в Воронцовской пещере – 98,8% костей принадлежит пещерному медведю. На Ильской стоянке до 87% составляют кости бизона. Люди, жившие на стоянке Молодого, Украина, охотились преимущественно на мамонта, а также на лошадь, бизона и северного оленя. В Венгрии объектом весенней охоты был в основном пещерный медведь, а летний – лошади и гипопотамы. На территории современной России, в приледниковой полосе, паслись большие стада оленей и мускусных быков. Южнее было царство мамонта и шорстистого носорога. Много было и иных животных – Лошадей, быков, оленей, антилоп, волков, песцов, зайцев. Примечание. История Европы. В восьми томах. Том 1. Москва, 1988 год. Страницы 56-57. Авдусин. Страница 30. Конец примечания. Они составляли основу мясного питания древнего человека до ледникового периода. С началом таяния ледника, который окончательно отступил в 10 тысячелетии до нашей эры, в мясном рационе древнего человека происходят частичные изменения. Климат становится мягче, и там, где отступил ледник, появляются новые леса. Пышная растительность. Меняется и животный мир. Исчезают крупные животные предшествующих эпох: мамонт, шерстистый носорог, некоторые виды овцебыков, соболеубы, кошачьи, пещерный медведь. Одновременно с этим охотничьи племена приходят в движение. Снимаются с обжитых мест в поисках лучших угодий. Начинается поиск новых форм хозяйствования и пропитания. В конце палеолита в степях охотятся на лошадей, быков, сайгу, ослов. В лесах на лосей, оленей, медведей, кабанов, волков, лис и других животных. Охотились древние люди и на птиц. Главным образом – водоплавающих, которые были более доступной добычей. Но свидетельства здесь малочисленны, скорее всего, такая охота носила вспомогательный характер. Тоже относится и к рыбной ловле, которая, хотя и существовала, но не играла большой роли в питании человека. В соответствии с современными вкусовыми предпочтениями и диетическими концепциями, Исследователи подчас задаются вопросом, почему на берегах морей и озер не сохранилось остатков следов рыболовства, относящихся к палеолитическому и даже более позднему периоду. Британский археолог, описывая поселение на северо-востоке Британии, относящееся к IX тысячелетию до нашей эры, с удивлением отмечает, полное отсутствие какого бы то ни было намека на рыболовецкую деятельность, несмотря на наличие озера и моря неподалеку, пытаясь найти объяснение этому явлению. И правда, почему бы не есть такую полезную вещь, как рыба, он ссылается все на те же пресловутые климатические условия. Мол, могло быть холодно, и рыбы там просто не было что довольно странно, учитывая тот факт, что отдельные виды рыб живут в холодных морях, в том числе и подо льдом. Другое предположение сводится к тому, что останки рыб и рыболовецких снастей не сохранились, хотя многое другое на этой стоянке сохранилось. Примечание Prior, Britain, Лондон, 2003 год, Страница 85. Конец примечания. Мысль о том, что рыба просто не была популярна в палеолитический и даже более поздний период, отвергается, вероятно, на том основании, что все знают, как она полезна. Достоверных свидетельств приручения животных в тот период не существует хотя они и могли иметь место в отдельных случаях. Известно только о собаке, о домашненной по общепринятым данным примерно 14-10 тысяч лет до нашей эры, хотя отдельные исследователи считают, что это произошло значительно раньше. Однако все говорит о том, что собаку изначально приручили в качестве защитника, помощника в охоте, хозяйстве, а не поставщика мяса. Обращает на себя внимание обилие и разнообразие животных, на которых охотился древний человек. На территории Европы в рамках одной стоянки могут встречаться животные самых разных природно-географических зон. Это и животные полярной тундры, и степей, и лесной зоны, а в гористых и сильно изрезанных местностях еще и горные животные. Исследователи высказывают предположение, что в свободных от ледника областях природные пояса были смещены к югу и, скорее всего, вообще имели иной характер, чем сейчас. Примечание. Ефименко. Страница 312 Конец примечания. На относительно небольшом пространстве между границей ледника и берегами Средиземного моря они были как бы спрессованы, сближены и не имели четких разделов. Небольшие леса чередовались со степью, степь с тундрой и так далее. Это привело к необыкновенному разнообразию и изобилию фауны, собравшейся на небольшом участке суши. Однако, несмотря на обилие и разнообразие мясной пищи, к концу палеолита складывается первая пищевая дифференциация и связанные с нею особенности социально-культурного развития древних людей. Момент этот особенно важен для последующей истории питания человека. Во-первых, Он со всей определенностью показывает зависимость между потребляемой пищей и образом жизни, культурой и в некотором отношении общественной организации человеческого коллектива. Во-вторых, дифференциация указывает на наличие предпочтений, на некий выбор, а не только простую зависимость от обстоятельств. В истории широко распространена тенденция – сводить все поступки древних людей, причем это относится и к более поздним эпохам, вплоть до недавнего времени, к чисто прагматическим причинам, зависимости от климатических условий, защите от хищных животных и так далее. То есть человечеству практически отказывается в такой вещи, как вкус, в значении выбор, предпочтение, как физиологическое, так и эстетическое. Известное выражение «о вкусах не спорят» говорит о невозможности универсального вкуса, но зато есть вкус индивидуальный. Это тот вкус, который немецкий философ Кант определил как способность судить о прекрасном, опираясь не на рассудок, а на чувство удовольствия или неудовольствия, определяющее основание которого не объективно, но субъективно. Следовательно, вкус – это способность общественной оценки внешних предметов в воображении. Здесь душа ощущает свою свободу в игре воображения, следовательно, в чувственности, ибо общение с другими людьми предполагает свободу, и это чувство есть свободу удовольствие. Примечание. Кант. Сочинение в шести томах. Том 5. Москва, 1966 год. Страница 203. Том 6. Москва, 1966 год. Страница 484-485. Конец примечания. Вот в этом вкусе удовольствии, вкусе выборе как правило, и отказывают древнему человеку, сводя все его поступки к причинам сугубо рациональным. Забавная иллюстрация из недавней истории. Археологи и этнографы нередко обращаются к образу жизни тасманийцев для выявления особенностей поведения и образа жизни древних людей. Этот народ, живший совершенно изолированно на своем острове, вплоть до открытия его в XVII веке, а реально вплоть до британской колонизации в конце XVIII века, и, увы, уже вымерший, традиционно считался наиболее отсталым из всех открытых в эпоху великих географических открытий народов. Почему максимальная отсталость должна была соответствовать первобытным людям, Вопрос, относящийся к той же теме исторического снобизма. Интересно в данном случае другое. Тасманийцы, жившие на морском побережье, охотно поедали моллюсков, раков и морских животных, но категорически не ели никакую рыбу, питая к ней искреннее отвращение. Примечание. Ефименко – Страница 302. Конец примечания.